День прошел, будто и не было его. Еле переставляя ноги, поднялся на последний этаж жилого дома. Дом. Моя квартира. На этаже всего две двери и длинный коридор. Отличная была идея выкупить вместе с Делем весь этаж тогда еще недостроенного здания и сделать планировку всего на две квартиры. Зато никаких соседей, которые могли бы пострадать. Никаких лишних глаз и ушей. Ну и звукоизоляция чтобы даже соседу было не слышно, что происходит внутри личного пространства. Красота. Жалко только, бываем мы тут редко. Чаще нас на этом этаже бывает консьерж, который каждый день поднимается, чтобы выгулить мерзкого пса с моим именем. Пройдя мимо своей квартиры, подошел к двери друга и хорошенько попинал ее. Звонок? Не, не в курсе, что это. Недовольная рожа Эсериса была мне наградой. Что? «Ты сам сказал постучать к тебе, как доберусь до дома. Ну вот я здесь». Отвесив, шутовской поклон в сторону этого застранца нагло вторгся на его территорию. «Нет». «А чего он замер, как истукан в дверях, будто не рад меня видеть, честное слово?» «Хотя, судя по его прищурам, замер он не из-за того, что не рад мне, а от элементарного беспокойства за мою шкуру». М «Да... А шакалы, как зовет их Дель, ни черта не заметили». Мало я их гоняю, видимо. Значит, буду больше. Сами виноваты. Не утруждая себя ожиданием гостеприимного хозяина, пошел сразу в сторону кухни. Если я сейчас не глотну чего-то крепкого, боюсь, разнесу другу полквартиры. Лучше уж накачаться алкоголем и вырубиться в туалете на полу, чем снова и снова гонять по кругу одну и ту же мысль. Так или иначе, я потеряю лу. Наверное, поэтому, особо не заморачиваясь, потянулся к полке с медикаментами. Кажется, именно там Дель держит старую добрую водку. Самое оно. Отвинтев крышку и, не заморачиваясь такой мелочью, как стопка, жадно глотнул мерзко теплый обжигающий напиток прямо из горла. Какая дрянь. Наверное, неспроста друг эту мерзость использует исключительно в виде антисептика. Со стуком опустил бутылку на стол и тут увидел осуждающий взгляд на пятнистой морде. «Что, скотина? Сегодня ты не рад меня видеть?» Пес смешно повернул лобастую голову на бок и чихнул, видимо, полностью соглашаясь с моим предположением. «Да пошел ты, Джет! На моем месте ты бы тоже предпочел налокаться. Это куда лучше, чем делать дерьмовый выбор. Понял?» «Твою мать! Кажется, водка на голодный желудок не самая хорошая идея за сегодня. Неожиданно быстро меня расслабила». Да так, что и пить больше не надо. Со смешком покосился на бутылку с русским пойлом, и эта гадость была именно оттуда, решительно убрал ее на место. Пусть лучше стоит среди таблеток для зверей, им полезнее. Присел на корточки и обнял за шею пса. Кажется, друг не спешит составить мне компанию, а выговориться мне хотелось неимоверно. Приятель, я по уши в дерьме. Представляешь, моя девочка беременна. Беременна, мать твою. И я, как последняя сволочь, радуюсь этому, хотя знаю, ребенок убьет мою Лу. Или мне придется заставить ее сделать аборт, и тогда я все равно потеряю самую классную девчонку в своей жизни. Ты представляешь, Джет? Что? От твупля, что раздался у меня за спиной, мы с псом абсолютно одинаково сели на заднице, только мохнатая морда еще и уши прижала. Я же просто выматерился. Джет, скажи, что ты сейчас бредил. Или я бредил? «Но только не говори, что мне не послышалось, Илу беременна!» «Да, чувак. А ты думал, я тебе буду дергать по пустякам?» «О нет. Мы с тобой со своими проблемами всегда справлялись сами. И только когда ситуация выходила из-под контроля, обращались друг к другу за помощью. Но в этот раз, так уж получилось, полная жопа случилась у нас обоих. грёбаная наша счастливая долгая жизнь». Поднявшись с пола, повернулся к Делю, который сейчас стоял по другую сторону стола, и в его глазах я увидел отражение всех своих мыслей, что весь день не давали мне покоя. Знаешь, друг, что я понял? Длинная жизнь это такая хрень. Ведь вся та жопа, что может с нами происходить, у обычных людей к 60 годам уже заканчивается. Бывают, конечно, исключения, но в основном заканчиваются, тогда как у нас к этому времени все только входит в свой пик. И вот. Как подумаю, что сегодняшняя наша с тобой их херотень – это не самое страшное, что может случиться, так жить дальше не хочется. И да, ты все услышал правильно. Лу беременна. С этими словами я достал из кармана чертов тест и положил на стол. Дель неверяще смотрел на полоску пластика, потом медленно поднял взгляд на меня и в его глазах я увидел то, что ожидал меньше всего. Кажется, меня сейчас будут убивать. Как ты мог это допустить? Он не кричал, не фонтанировал силой, не упрекал. В его голосе звучал стылый лед ярости. Сейчас он был сыном старейшин, одним из самых сильных представителей сынов, тем, кто может своим решением приговорить тебя к казни. Конечно, эти средневековые меры уже давно не использовались, но только сейчас я понял ту власть, которой Дель обладает. И понял, насколько ему на самом деле нужна та, что будет уравновешивать его силу. Ведь если бы не Ри, которая смогла усмирить его внутренних демонов всего сутки назад, меня бы сейчас смело выбросом силы. Сейчас друг держал себя в руках, но в его глазах там была моя смерть. Я очень надеюсь, что он удержится, даст время объяснить и не отпустит контроль. Раньше бы не сдержался, я точно знаю. Сейчас есть шанс. «Дель, послушай, я этого не делал!» Специально не делал, медленно встал на ноги и даже неосознанно поднял руки, показывая, что не замышляю ничего плохого. Я люблю Лу. Да, с тобой мы это не обсуждали, ведь какой позор влюбиться в человечку. Как пацан, но тем не менее я ее люблю. И уж поверь, последнее, что я хотел бы, это поставить свою женщину в положение, когда ее жизни будет что-то угрожать, даже если это наш ребенок. Не говори мне, что ты этого не хотел. Только не мне. Иначе бы она не забеременела. Друг прав. Абсолютно прав. Вот только знание и понимание того, что без моего желания и моей энергии женщина не может забеременеть, не спасает от мыслей. Когда Лу в первый раз заговорила о детях, я отшутился. Во второй раз пришлось сказать ей правду. Со мной детей у нее не будет. В следующий раз она признала, что врачи Ей советую рожать как можно раньше, иначе потом есть шанс, что она совсем не сможет забеременеть. Такой вот привет из детства. Осложнение после одной, казалось бы, обычной болезни. Мы с ней вместе всего полгода, но тот разговор выбил почву из-под ног. Я понял, что мне придется отпустить ее. Она хочет семью. Настоящую. И я, преодолевая иррациональную злость на самого себя, на боль, так неожиданно скрутившую меня, сказал ей, что нам лучше расстаться. В тот момент именно тогда я понял, что Лу для меня необычная девушка, не просто первый опыт длительных отношений, что я ее люблю. И именно поэтому с ней. Но, наступив на горло своим желанием и чувством, я готов был идти до конца, пока не почувствовал вкус ее эмоций: шок, боль, тоска и сладкий вкус земляники. Тот самый вкус, что почти с первых встреч этой удивительной девушкой сопровождал любые ее эмоции, когда я был рядом. В тот момент, когда я пытался быть благородным, понял, что этот аромат значит. Понял, что не я один влюбился. И не смог. Смотреть, как непонимание, обида и грусть заполняют ее глаза. Чтобы пролиться слезам, просто не смог. Как и не смог уйти. И каждый последующий раз, когда мы были близки, я представлял себе, как было бы здорово иметь возможность крошечный шанс на настоящую семью с моей девочкой. С парочкой карапузов, возможно, даже собакой и своим домом. Я пожалел, что необычный человек. К такому я был не готов. Нет, я не хотел, чтобы Луза беременела от меня. Я просто хотел, чтобы она была счастлива со мной. В какой момент начал все это говорить вслух, не знаю. Но по мере того, как слова складывались в предложение, обнажая мой личный ад, Дель успокаивался. Ушла напряженность, расслабились плечи а глаза снова стали обычными. Но это не помешало ему без заморочек как другу выносить мне мозг снова и снова. Хотя, наверное, лучшее, что он сейчас мог сделать, это дать мне проораться, не задумываясь о словах. Именно поэтому, я так думаю, после моего монолога Дель подошел к столу и, посмотрев еще раз на тест, снова задал тот же вопрос, но уже совсем по-другому. «Джет, как тебя угораздило? Ты понимаешь, какой это риск?» «Не знаю я. Понимаешь, не знаю. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти». «Не понимаешь? Инкуб, который не знает, как женщина могла от него забеременеть?» «Джет, чем ты думал?» «Пошел нахер. Ты мне еще про пестики-тычинки расскажи. Сам-то много думаешь, когда дело касается твоей Ри?» «Не сравнивайте мои развлечения и лу Мужик, она же обычная девушка. Обычная, черт тебя дери. Как ты мог это допустить?» Развернувшись, Всадил кулак в дверцу холодильника. Полюбовался на приличную вмятину и понял, что помимо объяснений теперь должен другу новую технику. Замечательно. Дадель, Лу-человек. Ранимая девушка. Любимая. И мне придется ей сказать, что ребенок может ее убить. Она работает с тобой. Многое знает о сынах. Но вот эту тему мы как-то не обсуждали. А теперь я тот, кто должен дать ей выбор. Убить ребенка, которого она хотела, или умереть самой. Вот только не надо говорить, что Ри для тебя развлечение. Не ври сам себе. Черт тебя дери. А я не вру. Но судя по тому, как вдруг неосознанно сделал шаг назад при моих словах, я был прав. И он это знал. Знал и не хотел признавать. «Ни одна девчонка, будь то человек или одна из нас, которые побывали в твоей постели, не вызвали и сотни долей того интереса, что вызывает даже не Ри, а ее создатель. Херня! Уверен? Кажется, я сейчас нарвусь на мордобой, но все-таки скажу ему то, что хотел чуть ли не с первого дня, как мы увидели Ри в клубе». «Но тогда ты не будешь против, если Чак оприходует малышку?» Он тут подходил ко мне, сказал, что заинтересован в гости твоего комплекса, просил маякнуть ему, когда шефу надоест его очередное мимолетное увлечение. Он ждет. Как я успел вернуться не знаю, но этот упрямый сукин сын так и попытался вывести меня из строя. Швырнул своей дорогой дизайнерской вазой, к слову, бронзовой. На мою ехидную улыбку, которую я нагло продемонстрировал ему, как только снова встал напротив, он ответил натуральным рычанием и, кажется, собирался провести внеочередной спаринг у себя на кухне. Но в этот момент я наконец-то обратил внимание на то, что не давало мне покоя уже некоторое время. Некое несоответствие. Вкус земляники у меня на языке. Хорошо знакомый родной вкус чертовой земляники. Я даже не заметил, как давно он появился. «И еще один. Жженого сахара. Незнакомый мне, но такой чужой в этой квартире. Да что там? На нашем этаже». Дель явно что-то заметил в моем взгляде, потому, изменив позу, оглянувшись назад, спросил «Что?». Но мне уже было не до разговоров. Вкус земляники неумолимо таял. «Лу».